Глава 13. Первым делом, запросив себе уютный дом, Костя продумал в нем возможности безопасного отступления. Он много еще чего хотел сделать, чтобы в случае опасности защитить себя и НАТО, вот только не успел. Происходило что-то странное, даже абсурдное. Либо вы, Константин Николаевич Шорохов, действительно сошли с ума Как ты меня нашел? В тоннеле, вырытом аж до самой реки, еще не успели провести освещение. Каст толкал перед собой Тавара, прислушиваясь к каждому шороху, чувствуя каждое его движение. Он мог быть засланным казачком и в любой момент попытаться напасть, а мог и вправду помочь по доброте душевной и неудовлетворенной страсти. Но Касту он был нужен. Кто-то же должен подсказать, что стало с миром и теми, кто его исправил. «По городу пошли слухи, что ты погубил правителя, разрушил чужие жизни, лишил доходов всех господ. Кто-то вычислил тебя, уж не знаю кто, об этом узнали в братстве, ну вот и все. А ты зачем пришел?» «Ты мне пока нужен», — задумчиво произнес Тавр. «Есть у меня к тебе пара вопросов. Побеседуем». Каст остановил его, толкнул перед собой стену, открывая проход. «Ничего так придумано!» — в голосе Тавара скользнуло уважение. «Надо и себе такое сделать. Куплю хатку и сварганит такую же туннельку!» Костя обернулся, посмотрел на дом. Его прекрасный особняк пылал. Сволочи! «Ладно, идем в город». «Зачем?» — Тавор округлил глаза. «Там тебя вычислят сразу же. Не только наше братство, но и другие хранители повсюду тебя ищут». «И что ты предлагаешь? Скрываться без припасов? Податься в бега без транспорта?» «Так, как хочешь!» — разозлился Костя. «Вали давай!» «Ну уж нет!» — Тавр пошел рядом с ним. «Я из-за тебя на собственную казнь не собираюсь. Ты за меня, можно сказать, в ответе». Костя с усмешкой взглянул на своего попутчика. «Да, конечно. Вот именно за такого бугая ответственность крайне необходима». Все происходящее показалось Косте еще большим бредом. Он бросил прощальный взгляд на пылающий особняк и спросил. «Случаем не знаешь, как увидеться с правителем?» «Откуда?» — Тавор усмехнулся. «Да и не особо охота его видеть». Через полчаса пешего пути Каст увидел храмовые башни города. Издалека свет город выглядел нарисованным. Аккуратные разноцветные домики, высокие деревья с пушистыми кронами, разбитые цветники на улочках. Светгород был, по мнению Каста, уютным и добрым, как могут быть уютными и добрыми ухоженные города с приветливыми жителями. Но он выбрал его еще и потому, что здесь всегда можно найти отличных лекарей, запросить помощи местной стражи, купить практически любую вещь на огромном рынке в южной части города. Он был здесь много раз. Сопровождал верителей за покупками или грузосидельцев, спешивших на торги. Но жить предпочел в уединенном поместье в тишине безопасности. Сказались годы казарменной кучности. В городе каста легко поймать. Он это понимал. И Тавр, возможно, ведет его в ловушку. Каст — противник опасный. Охранители могли спланировать нападение именно там, не рассчитывая достать предателя в своей норе. Каст сразу же решил привезти Тавара в город и благополучно свалить. Накинув капюшоны, они легко влились в шумную толпу горожан. «Вот зря мы сюда сунулись!» — злое шипение Тавара Каста раздражало. Нос найдут. Танию приплетут и бошки поотрывают. Припасы ему понадобились. И я вязался, как дурак. Поворот, еще поворот, еще один. Там дальше тупик». Для незнающего человека. А касту откроется заговоренная дверца, за которой живет преданная, но симпатичная ведьмочка Мриса. «Мы куда идем?» — снова заворчал Тавр. «Пришли почти». Он пропустил его вперед, скользнул в дверь и с облегчением выдохнул. Знакомая столовая закружила голову запахом свежеиспеченного хлеба. Мриса застыла перед кастом с глиняным горшком в руках. Раскосые глаза округлились, с тонких губ следел удивленный вздох. «Каст!» То ли взвизгнула, то ли воскликнула. «Вот ведь я без памяти! Как забыла на тебя заклятие поставить! Выйди вон, я закрою дверь и забуду тебя снова!» «Ну, риса!» Каст медленно снял с головы капюшон, сделал шаг ей навстречу. «Моя сочная, горячая богиня!» «Заткнись!» Ведьма поставила горшок на пол, подбоченилась уперев кулачки в пышные бока Под длинную в пол цветастую юбку испуганно юркнул черный котенок и не подходи ну нельзя же так с гостем с тобой можно почему ты перестал со мной в болото ходить а никто больше не соглашается а у меня травы кончаются разорить меня решил «Мрис, я не виноват отчаяние в голосе каста было почти настоящим ты мне нужна ну пожалуйста Он картинно бухнулся на колени, простер к ведьме руки. «Мрис, без тебя никак!» Ведьма сердито фыркнула, подняла с пола горшок. Каст тут же вскочил, отобрал ношу, мило улыбнулся, спросил. «Куда нести?» «Убила бы!» — заворчала дамочка, но все же кивнула в сторону стола. «Паразит такой!» Сделала шаг, и тут же раздался истеричный кошачий вопль. «Да чтоб вас всех!» Каст был не голоден, но от чая с ватрушками отказываться не стал. Мариса отлично готовила. Даже на болотах, куда они ходили раз пять, если не больше, она умудрялась варить вкуснейшие супы и заваривать ароматные чаи. Костя расслабился, впитав уют маленькой чистой кухни. В расписной печи допекался хлеб, разнося аромат по всему дому. В светлое окошко просился лучик света рассеиваясь по вышитой скатерти узором плетеной вручную шторки. Мриса сидела напротив него, подперев голову ладошкой, с удовольствием наблюдала, как он ест. Настроение у дамы, чуть за сорок, менялось с поразительной скоростью. «Мриса, помоги!» Каст отпил чай с большой кружки. «Мне нужно увидеть правителя». «Ничего себе просьба!» Так округлять глаза умела только она. «И зачем?» Я должен кое-что у него спросить. Про священный сосуд. Ты, конечно, любопытный. Я знаю, но не настолько же каст. Мир меняется полностью. Столько людей потеряли сразу все, и насколько я знаю, за тебя. Ты должен зарыться в темной норе и пережидать. Но ничего не искать, и уж тем более правителя. Ты свое дело сделал. Больше ты ему не нужен. Я знаю. Костя почувствовал легкое головокружение. Но... «Мне нужно узнать, что стало с девушкой...» «Мариса, ты меня поила?» Ноги внезапно стали ватные, руки тяжелые, потянуло в сон. «Каст...» — он услышал в голосе ведьмы искреннее сожаление. «Не я, так другие. А твоя голова слишком дорого стоит?» Каст сначала почувствовал, потом увидел двух стражей свет города, усмехнулся нехорошо демонстративно достал меч. «Кухню мне не разнесите!» — бросила Мриса, прячась за дверью в соседней комнате. Через пару минут Каст постучал в эту дверь офесом меча, сорвал с окошка занавеску, вытирая с лезвия кровь. «Мриса!» — позвал протяжно зло. «Сука ты, Мриса! Продажная шваль! Но спрошу еще раз...» Где я могу найти правителя? И кто может знать о судьбе девушки, ставшей носителем его души? Я не знаю, Каст, правда? Уходи. Пожалей, прошу тебя! голос ведьма дрожал. Священный сосуд это жертва! Она умерла! Ни хрена! Кость отправил меч в ножны. Я живой!